Глава 14 Дома. Мы гуськом, впереди отец, я за ним, а следом за мной Алиена с разумом поднялись в квартиру. лиза встречай гостей!» Из комнаты выглянула моя мама. Увидев меня, она обрадовалась. Подошла и крепко обняла, не забыв поцеловать в макушку. Хотя, чтобы это сделать, ей приходилось тянуться. Раньше эти нежности меня довольно сильно нервировали, Но на этот раз я был и сам очень рад видеть своих родителей. Так что этот поцелуй меня только порадовал. Лёша, где вы были все это время? спросила она меня, при этом внимательно рассматривая Алиену. Ма, это Алияна. Алияна это моя мама, Елизавета Сергеевна, представил я друг другу девушку и маму. А вот кота помню его слова, а вот кота помню его слова о том, что когда он представлен, то снимает с себя все обещания. Я представлять не стал. «Очень приятно! Во что этого нарядились? С ролевиками играть ходили?» Удивилась мама и дополнила, глядя на меня. «Вроде я за тобой тяги к ролевым играм не замечала. Лиза, может, чайку попьем? И если у нас есть молоко, то и коту нальем!» Обратился отец к матери, давая понять, что на кухне будет лучше, чем в коридоре. Мама только сейчас заметила на руках алены кота. Она подошла к девушке. «Какой красавец! Это твой?» – спросила она ее. «Как же зовут такого красавца?» Не дожидаясь ответа и нисколько не смущаясь, она взяла из ее рук разума и принялась его гладить. Кот на руках у мамы заурчал, как трактор. А я испугался, что разум разомлеет совсем и чего-нибудь ляпнет. Папа, видимо, тоже стал переживать. «Ты представляешь, мне лёша позвонил и попросил, чтобы я их забрал, и по дороге купил чего-нибудь поесть, а то, мол, они голодные». Я тихонько застонал. Когда кого-то в присутствии мамы объявляли голодным, через некоторое время этот человек мог пострадать уже от переедания. Отец и сам понял, что ляпнул лишнего, в видя, как удивленно посмотрела на него мама. «Но ты не переживай, я заехал в магазин и купил им покушать. Так что давай-ка, просто чайку», – попросил он ее. «Знаю я, что ты мог купить. Быстро идите мыть руки и за стол», – распорядилась мама. Пройдя в ванну, я показал Алиене, как пользоваться кранами. Ее восторгом не было предела. Она несколько раз закрывала и открывала краны, откуда, естественно, текла вода. Когда мы вошли на кухню, стол уже был накрыт, а разум блаженно урча лакал молоко из пиалы. Мы расселись за столом. Вот тут и произошел первый конфуз. «Алиена, включи, пожалуйста, первый канал. Сейчас новости будут», – попросила мама. Оказалось, пульт от телевизора лежал рядом с девушкой и дотянуться до него у нас с отцом не было никакой возможности. Естественно, этих слов Алиена не поняла. Она в недоумении посмотрела на меня. Видя, что я указываю глазами ей на пульт, взяла его и в растерянности протянула мне. Я быстро включил телевизор. Алиена уставилась на него круглыми глазами. Я ей хоть и рассказывал о нем, но, видимо, вживую тот производил большее впечатление. Атмосферу немного разрядил разум, который подавился молоком, и, отфыркиваясь, тоже удивленно уставился на телевизор. Второй конфуз, который поверг маму в шок, случился после того, как мы поужинали. «Алиена, ты что будешь пить? У нас есть молотый и растворимый кофе», спросила мама, включая чайник. Нас с отцом она не спрашивала, знала, что мы пьем молотый. «Мне кофе не понравился, если можно, стакан молодого вина», ответила девушка. Я понял, что надо незамедлительно приступать к рассказу, а то дело может выйти из-под контроля. Вон уже и кот все молоко выпил, и теперь явно требует добавки. А на него никто не обращает внимания, еще немного, и он начнет вопить в голос. «Мам, присядь, пожалуйста. Мне надо рассказать вам, где я был и почему Алиена так себя ведет». Я дождался, пока она сядет, и начал излагать историю своих похождений. Рассказывал довольно быстро, видно, уже сказывалась практика. Когда пересказываешь одно и то же много раз, слова с языка слетают сами собой. На кухне царила полная тишина, только разум забрался ко мне на руки. Едва я дошел до того места, когда мы оказались в этом мире, и разум превратился в кота, отец не выдержал. — Значит, это твой конь? — удивленно спросил он. — Какой еще конь? Я кот! А то глупое животное ко мне не имеет никакого отношения. Не выдержал молчание разум. — Ты умеешь говорить? — ошарашенно спросила мама. Тот кивнул довольный. «Говорящий кот, обалдеть можно!» «Разум, ты считаешь, что в магическом мире был глупым животным? А если тебе придется перейти обратно, и ты превратишься в коня, тогда что?» Поинтересовался я. «А никто толком не знает, что будет тогда. Может, я навсегда котом останусь?» Ответил он. «Алексей, подожди, получается, теперь ты у нас князь? У тебя есть свои земли, на которых ты собираешься строить замок? Ты что, опять пойдешь в другой мир?» С панической ноткой в голосе спросила мама. «Вообще-то, минимум один раз сходить мне туда придется. Алиена без меня перейти обратно не сможет. А насчет того, хочу ли я туда сам, то... Да, я хочу. Хочу поступить в магическую академию и научиться владеть магией», твердо ответил я. «Когда вы собираетесь обратно?» Спросил отец. «Наверное, он понимал, что вернуться в магический мир мне просто необходимо. Думаю, что сразу, как только это станет возможным». «Но через сколько времени зарядится браслет, с помощью которого осуществляется переход, я не знаю. Если бы я перешел один, браслет зарядился бы через месяц. А так, когда он будет готов к переходу, неизвестно». «Так может, он вообще не зарядится?» С надеждой в голосе спросила мама. Отпускать меня она явно не хотела. «Нет, он обязательно зарядится», – огорчила маму Алиена. «Все ясно», – сказал отец. «Значит так, Алиена». Я предлагаю тебе пожить у нас до того времени, как ты сможешь вернуться домой. С тобой, Алексей, о твоем желании учиться в магическом мире, мы поговорим попозже. А сейчас давайте спать. лена будет жить в комнате Алексея, если он не против, конечно. А ты, лёша переберешься в гостиную. А мне комнату? Где мне жить?» Раздался возмущенный голос кота. Отец не ожидал, да никто не ожидал от кота того, что он потребует себе отдельную комнату. Пришлось его убеждать, что вместе со мной жить ему будет тоже неплохо. Кот сдался лишь после того, как отец выдвинул требования. Если коту так необходима отдельная комната, тогда он должен будет мыть свои тарелки за собой сам. Я был доволен результатами разговора. Меня даже забыли поругать за мое своевольное путешествие. А насчет того, что меня не слишком горят желанием отпустить в магический мир, я сильно не переживал. Я сумею убедить маму в том, что мне просто необходимо пройти курс обучения магии. Тем более, что отец явно был на моей стороне. Ну или, по крайней мере, не возражал. «Пошли. Мы и так допоздна засиделись. она ведь завтра на работу с утра», — сказала мама, вставая. «Давайте. А то что-то очень спать хочется», — согласился я. «Алекс, ты ничего не забыл?» — спросила меня Алиена, видя, что я не понимаю, намекнула. «Ну, помнишь, как тебе зеленый цвет понравился?» «Точно!» Я хлопнул себя по лбу. Про подарки-то я и забыл совсем. Достал из кармана кольцо с сережками. «Мама, это я тебе в магическом мире купил!» Сказал я, протягивая гарнитур маме. Та взяла украшение и принялась зачарованно их рассматривать. Отец тоже не отрывал от них взгляда. «Алексей, они ведь стоят баснословных денег!» «Но какая прелесть!» «Спасибо!» В изумлении проговорила мама. «Пап, это тебе!» Я протянул отцу пирамидку и объяснил, как она действует. Оставив родителей на кухне, мы отправились устраиваться на ночлег. Показав Алиене свою, а теперь уже и ее комнату, я пообещал ей, что со всеми бытовыми приборами я познакомлю ее завтра. И прихватив упирающегося кота, который хотел остаться вместе с девушкой, отправился спать. «Коля, что ты обо всем этом думаешь?» – спросила Елизавета Сергеевна мужа. «Ты знаешь, если бы мне кто-то рассказал и даже предоставил какие-нибудь доказательства, я бы не поверил. Я и сейчас во все это верю с трудом. Для меня даже не являются доказательством эти предметы». Николай Семенович показал на пирамидку и кольцо с сережками, которые лежали на столе и уже были досконально изучены, а пирамидка даже опробована. Под пирамидкой лежал лист бумаги с чертежом простой избушки. «Технический прогресс», – подумал бы я, – «а никакая не магия». Но вот разумный говорящий кот не дает мне усомниться в словах сына. Отец Алексей задумался, вспоминая, как несколько часов назад увидел сына и уже было подумал, что с письмом тот пошутил. Для его сомнения развеял говорящий кот. «Нет, но это надо, уйти в другой мир и родителей не предупредить». А теперь он туда еще и учиться собрался, — возмутилась Елизавета Сергеевна. «Давай не будем решать с кондачка. У нас пока слишком мало информации. К тому же ты знаешь нашего сына. Уж если он что-либо решил, отговорить его довольно трудная задача». Про письмо, которое ему передал друг сына, Николай Семенович решил не сообщать. Я с блаженством растянулся на диване. Как хорошо оказаться дома. «Кот?» Осмотрев комнату и решив, что спать ему иначе, как на диване, негде, запрыгнул ко мне. Что сразу сказалось на свободном пространстве, которого стало ровно в два раза меньше. «Разум, что ты делаешь?» Возмущенно повернулся я к коту, который планомерно занимал все больше места и, не смущаясь, толкал меня всеми четырьмя лапами. «А что? Я просто устраиваюсь спать!» Донесся до меня его удивленный голос. «Мог бы и в кресле устроиться!» Пробурчал я. «Ага!» «Значит, как скакать на мне, бедно? Так, пожалуйста. А как мне устало ему поспать спокойно, так в кресле, да?» Обиделся он. «Ладно, извини, давай спать». Я устроился поудобнее и провалился в сон. Утром подошел к отцу. Мне были необходимы деньги, чтобы алена купила себе одежду, в которой смогла бы ходить, не привлекая внимания окружающих. «Пап, тут такое дело. Ты не мог бы дать мне денег на покупку одежды для девушки?» Предлагать ей свою как-то неудобно, да и велика она ей будет, попросил я. Да, об этом я как-то не подумал, подожди. Он пошел в их с мамой комнату. Вот, держи, тут, конечно, не очень много, но несколько необходимых и недорогих вещей купить сможете. А когда зарплата будет, еще дадим. Сейчас сам знаешь, с финансами довольно напряженно. Алекс, а что, на деньги нашего мира тут купить ничего нельзя? влез В наш разговор вездесущий разум. «Точно, вот же я дурак!» Обругал я себя. «Ведь у меня оставались золотые, которые я взял в казначействе. Я представил в своей руке 20 золотых. Эти деньги можно обменять на наши?» Отец удивленно посмотрел на монеты, лежавшие на моей ладони. Взял их и сказал. «Думаю, что на эти деньги можно много вещей купить. Главное, правильно их поменять. Есть у меня один знакомый, который монеты собирает. Довольно богатый человек. Если он в городе...» то уже вечером деньги у тебя точно будут. Улыбнулся он мне. Коля, пошли быстрее, а то опоздаем. На пороге комнаты появилась мама. лёша ты уже встал? Запомни, еда в холодильнике и на плите. Покушать, думаю, найдете. И давай, знакомь девушку и своего... друга с нашим миром. Она чмокнула меня в макушку и, подхватив отца под локоть, отправилась на работу. Практически сразу зазвонил мой сотовый, но через пару звонков умолк. Аккумулятор разрядился. Я забыл его вчера поставить на зарядку. Умывшись, я занялся приготовлением завтрака. Вернее, его охраной от разума. Завтрак-то мама приготовила. Кот никак не мог понять, зачем ждать, когда проснется алена Надо действовать по принципу, кто не успел, тот голодный. алена вскоре встала. То ли выспалась, а может мы с котом ее разбудили. После завтрака я стал им показывать, как пользоваться приборами в квартире. Коту пришелся по вкусу телевизор, он, захватив пульт, принялся смотреть все подряд. А Лиену поразил компьютер с его неограниченными возможностями. Хотя, возможно, это я его так разрекламировал. Время до обеда пролетело как одно мгновение. И про то, что телефон у меня разряжен, я вспомнил только тогда, когда залез в свою интернет-почту. И увидел, что в списке писем последние от Вовки. Поставив телефон на зарядку, я набрал его номер. «Привет!» «Ну, наконец-то! Привет, как дела? Что это у тебя сотовый все время в ауте?» – спросил Вовка. «Да на зарядку забыл поставить. Когда мне расскажешь, что с тобой произошло?» Вовка взял быка за рога. «Приходи, тогда я тебе все и расскажу. Только если быстро, а то после обеда меня дома не будет». После обеда я планировал пойти с Ильиной в магазин. «Окей, буду через полчаса». В трубке зазвучали гудки. Видимо, Вовка сильно торопился узнать, что со мной произошло в магическом мире. Я бы и сам на его месте торопился. Я усмехнулся и обратился к девушке и коту. «Сейчас придет мой друг, я вас познакомлю. А после обеда отправимся в магазин. Алиене одежду покупать. Разум, с нами пойдешь?» «Нет, я лучше этот ящик посмотрю». Кот не мог оторвать взгляды от мультика, который шел по телевизору. «Алекс, а мне обязательно одежду покупать? У меня и денег-то совсем нет». Смущенно обратилась ко мне девушка. «Деньги есть у меня. Одежду, просто вспомни, как я выглядел в вашем мире в своей одежде. Ты выглядишь здесь примерно так же. Ладно, только потом ты должен научить меня управлять твоим компьютером». «Хорошо, научу. К тому же неизвестно, когда мы сможем вернуться в твой мир. Я знал, что задел тревожную тему». «Когда сможет зарядиться браслет, как ты думаешь?» С волнением спросила девушка. «Ну, по крайней мере, месяц ему точно понадобится. Но если учесть, что нас переходило трое, то, предполагаю, месяца два, а то и три», размышляя вслух, проговорил я. Кот даже ухом не повел. Я его понимал. Перспективы валяться перед телевизором его приличало больше, чем перспектива вновь скакать по городам и весям с наездником на спине. А вот Алиена немного приуныла. «Я так могу и к учебному курсу опоздать». Немного расстроена проговорила она. «Да мне бы тоже хотелось пораньше. Надо налаживать строительство замка, да и крестьянам жизнь облегчать». Я задумался. На мгновение представил, что браслет вообще не сможет зарядиться. Хотя и не хотелось бы такого поворота событий, но к нему надо подготовиться. И первое, что необходимо сделать, это обеспечить Алиену документами и научить ее всему, что я умею сам. Вдруг ей придется остаться в моем мире навсегда». За себя я не переживал, хоть мне до зубного скрежета хотелось обратно в магический мир, но если ничего не получится, я и здесь не пропаду. Надо это обговорить с Алиенной. Я тяжело вздохнул и обратился к ней. «Слушай, я тут себе ужасов напридумывал, но нам надо подстраховаться и обучить тебя вообще всему, что я знаю». «Что за ужас это?» – уточнила девушка. «А вдруг браслет зарядиться не сможет или будет заряжаться очень долго?» Алиена нахмуривалась и задумалась. «Было видно, что такой вариант событий ей не очень нравится». «Нет, я уверена, браслет зарядится. Но вот получить новые знания не откажусь. Только научить меня всему у тебя просто не хватит времени». но ну, хотя бы какую-то толику знаний ты сумеешь освоить», заключил я и предложил. «Давай завтрашнего дня по несколько часов я буду обучать тебя тому, что мне преподавали в школе». «Алекс, я и так каждую секунду получаю новые знания». Девушка рассмеялась, а потом серьезно добавила. «Но я согласна стать твоей ученицей». В этот момент раздался звонок в дверь. Алиена вздрогнула, а кот вообще подпрыгнул на диване и заозирался. «Вовка пришел. Видно, очень спешил». Усмехнулся я и пошел открывать дверь. На пороге действительно стоял мой друг, всем своим видом выражавший крайнее нетерпение. «Привет, рассказывай!» Сразу с порога начал он. Пройдя в комнату, он удивленно замер, увидев незнакомую девушку в исторической одежде. И кота, который катался по дивану и задыхался от смеха. Кот буквально рыдал, наблюдая за разворачивающимися на экране телевизора событиями, где бедный Том гонялся за мышонком Джерри. «Значит...» — Вовка вопросительно посмотрел на меня. Я улыбнулся и начал представлять своих друзей. Кот, правда, на приветствие моего друга ответить ничего не мог, бедолагу буквально распирало от смеха. Мне пришлось даже выключить телевизор, чтобы разум смог успокоиться. То есть вы из магического мира и там являетесь княгиней?» Краснее, заикаясь, чувствуя себя не в своей тарелке, уточнил Вовка у Алиены. «Да, ну давай без такого почтения, что ли. Я надеюсь, что друзья Алекса станут и моими друзьями, а между нами не принято выкать». Алиена улыбнулась. «Давай!» – легко согласился Вовка и обратился ко мне. «А теперь я жду рассказа». «Слушай, давай тебе все разом расскажет, а я пока пойду обед разогрею», – предложил я. «А я прослежу, чтобы он ничего не приукрасил от себя тинки не добавил», – поддержала меня Алиенна. «Да я всегда говорю так, как есть, ни слова лишнего», – обиделся разом, но было видно, что обида его напускная. Разогрев то, что оставила нам мама, я накрыл на стол и вернулся в комнату к своим друзьям. Картина, которую я застал, выглядела просто потрясающе. Кот важно выхаживал по комнате и с гордым видом рассказывал о моих и его похождениях. Причем, естественно, это он был главным героем и спасителем короля. Алиена сидела в кресле и едва сдерживала смех. Вовка внимал с раскрытым ртом и неотрывно следил за котом. «И вот обращаюсь я к королю. Ваше Величество!» — говорю я ему. «Да в шею этого регента, а то...» На этом месте Алиена не выдержала. Она звонко захохотала и, отсмеявшись, произнесла, «Воу, в принципе, он рассказал все правильно, только поставь на его место Алекса, и этот кот в магическом мире был конем, и разговаривать не мог, а так примерно все правильно». По глазам друга я понял, что он сильно ошарашен. Наверняка он до конца так и не поверил в то, что это было со мной на самом деле, но против фактов возразить ему было нечего. Я подошел к нему, вытянул руку и, материализовав на ней кинжал, сказал. — Вот, это тебе, как и обещал. Я его у гнома купил. <гум> — А, <гум> спасибо. Вовка взял кинжал и принялся его внимательно рассматривать. — Пошли кушать, я на стол накрыл. Обратился я ко всем, а потом спросил у Вовки. — Слушай, нам после обеда с Ильяной по делам надо будет. Ты с нами пойдешь? Я специально не стал говорить, что мы собираемся по магазинам. Вовка, как и все пацаны, за шмотками не гонялся. И поход по магазинам для него, впрочем, как и для меня, Было делом мучительным. Если бы я ему рассказал о наших планах, боюсь, он остался бы с разумом. «Конечно, пойду», – с радостью согласился он. Быстро перекусив, мы вышли во двор. Я уверенно повел своих друзей в сторону центра, где располагалось большинство магазинов с одеждой. Всю дорогу я только и успевал отвечать на вопросы, которыми меня заваливали друзья. Я даже пожалел, что кот остался дома. «Будем с нами, все вопросы от Вовки можно было вспихнуть на него». Но разом сидел у телевизора, и мне приходилось тяжко. В магазине на нас практически не обратили внимания. Продавщицы, видимо, и не к такому привыкли. Лиена довольно быстро, правда под нашим словкой руководством, выбрала себе одежду и пошла мерить. Вовка же к этому времени выводил у меня всю информацию, составив полную картину того, что со мной произошло, и о чем-то сильно задумался. Я наконец-то смог передохнуть, а то даже голос уже осип, примерив вещи, Алиена вышла к нам уже в обновках. Я попросил продавщицу, чтобы она посчитала стоимость. И расплатившись, мы пошли обратно в сторону дома. Я нес пакет со старыми вещами девушки. А она беззаботно болтала и восхищалась своими обновками. Вовка же как воды в рот набрал. Дома нас ждала все та же картина. Разум лежал на диване и смотрел телевизор. Теперь, правда, его заинтересовала передача про шахматы. «Алекс, ты умеешь играть в эту игру?» Спросил он меня, как только мы вошли в комнату. «Да, что?» «Научи меня, она мне очень понравилась». Попросил меня разум. «Научу», — пообещал я коту, а потом обратился к Вовке. «Вов, что случилось? Ты стал какой-то задумчивый». Мой друг помолчал, видимо, собираясь с мыслями, а потом спросил. лёх ты, значит, владеешь магией? А у меня такие способности есть? Это можно как-то узнать?» Я задумался. Как проверить, есть ли магические способности у человека, я не знал, но мне на выручку пришла Алиена. Она взяла мою руку с браслетом и, заставив меня вытянуть ее вперед, спросила у Вовки. «Скажи, ты что-нибудь видишь на руке Алекса?» «Нет, рука как рука!» Внимательно рассматривая мою кисть, ответил он. «На Алексе надет тот самый браслет, который позволяет перемещаться между мирами. Видеть его могут только те, у кого присутствует магический дар. Поэтому сам понимаешь». Алиена не стала озвучивать очевидное. Дара Вовки не было. По глазам друга я понял, что тот расстроился. Но он быстро взял себя в руки. «Лех, по твоим словам я понял, что ты собираешься перебраться в магический мир. Возьми меня с собой». Видя, что я собираюсь что-то ответить, он попросил. «Подожди, не перебивай. В том мире можно построить жизнь так, как считаешь правильным. А у нас что? Окончив школу, в лучшем случае можно поступить в институт. А после пойти работать. И никакой дальнейшей перспективы. Если ты, конечно, не сынок олигарха, или у тебя нет влиятельных родственников. Наблюдать за несправедливостью и понимать, что что-то изменить не в твоей власти, очень тяжело. А так можно принести людям много пользы. Он озвучил и мои мысли. Правда, далеко не все. Но эта часть моих размышлениях тоже присутствовала, когда я решал переходить в магический мир на постоянное жительство. Хотя, если честно, Основным в моих размышлениях являлось то, что я смогу освоить магическую науку. Да и с Алиенной мне не хотелось расставаться. А Вовкины доводы занимали одно из последних мест. «Вов, я прекрасно все понимаю, но взять тебя с собой при всем желании не смогу. Браслет просто не переместит нас всех. Но вот потом, когда я возвращусь сюда еще раз, мы с тобой вернемся к этому разговору. Только думаю, раньше, чем через год, это не произойдет. Действительно, если у нас получится переместиться обратно, то времени будет катастрофически не хватать. Надо разобраться с замком и землями, пойти учиться. А тут еще какие-то враги нарисовались. С ними ведь наверняка придется столкнуться. Но ты обещаешь, что через год мы вернемся к этому разговору?» Спросил он меня. «Обещаю, что когда в следующий раз окажусь в этом мире, мы об этом поговорим. А чем вы будете заниматься, пока браслет не зарядится?» Спросил он. «Алекс обещал научить меня управлять компьютером». Еще он хотел поделиться со мной знаниями, которые недоступны в моем мире. И «Эти, как их...» Он обещал научить меня игре, где белые черные фигурки двигаются по доске, и среди них есть король и конь, — встрепенулся разум. «Шахматы. Так эта игра называется. Я тебя научу сегодня же, — поспешил ответить я, понимая, что кот будет ныть все время, пока я не выполню своего обещания. Я бы вам посоветовал искать технологии, которые вы могли бы использовать в магическом мире». «Ну, какие-нибудь механизмы, до которых там еще не додумались», предложил он Вовке. Такие мысли и мне приходили в голову. Вот только что из технологий нашего мира можно применить в том, мне было непонятно. Ясно, что не все законы у нас работают одинаково. По крайней мере, сотовый у меня там даже включиться не мог. Видимо, электроника там работать не будет. Но вот простые вещи наверняка имеют общие корни, и они должны действовать. «Слушай, это отличная идея». Нам надо обязательно в этом направлении поработать. Восхитилась Алиена. Ну что ж, давай этим и займемся. Благо в интернете найти можно все. Заодно я тебя работе на компьютере научу. Согласился я. И с этого момента мы принялись за поиски технологий, которые могли бы пригодиться в магическом мире. Правда, время от времени нам приходилось отвлекаться. То разум требовал сыграть с ним партию в шахматы, то родители чуть ли не пинками выгоняли нас гулять по городу говоря, что нельзя сутками напролет сидеть в интернете. Вовка нас тоже не забывал и подкидывал интересные идеи. Весь найденный материал мы сохраняли и рассчитывали перед переходом распечатать. Отец благополучно обменял золотые монеты на наши деньги, и в средствах мы были не стеснены. Я отдал ему 60 золотых, 20 оставил себе на всякий случай. Пусть у них с мамой хоть какое-то время в деньгах нужды не будет. Также я попросил его разработать проект «Замка», Помня о том, что строительство без моего согласия Эрзон начинать не будет. На наш подарок отец нарадоваться не мог. Благодаря ему у него появилось много свободного времени. варн смотрел на Ланса, который наконец-то добрался до замка и сейчас сидел в кресле напротив него. — Как я понимаю, по твоему нерадостному виду явился ты не с хорошими новостями? — спросил бывший регент Мальчишка ускользнул от нас, — ответил Ланс. «Как от тебя мог уйти какой-то сопляк?» – удивился Варнт. «Мы устроили засаду. Но когда он и девчонка были практически в наших руках, они просто исчезли. Что ты за ерунду мелешь? Как он мог исчезнуть? Я применял обездвиживающую магию. На лошадь девчонки магия подействовала, а на коня пацана нет. Девчонка пересела к нему, и они попытались от нас ускакать. Навстречу им выехала вторая половина отряда, мы их зажали. Ланз за с досадой стукнул кулаком по столу. «А дальше?» – поторопил его Варнт. «Дальше?» «Дальше они растворились прямо в воздухе, у меня на глазах. Похоже, воспользовались магией перехода в другой мир. Но ведь они наверняка вернутся, остались бы там, дождались бы, и довели дело до конца», – раздраженно ответил Варнт. «Я так и планировал. Но бывший капитан Лаверента развернул бурную деятельность после того, как пропала его воспитанница, организовал отряды, патрулирующие территорию, Уйти незамеченным нам удалось только с помощью магии. «И что нам теперь делать?» – нахмурился бывший регент. «На их территории незаметно устранить парня не получится. Надо менять планы. У нас довольно много сторонников, и если тщательно подготовиться к войне, у короля не будет никаких шансов. А маги? Магов и у нас немало наберется. Они нечисть призовут. Чем займут королевских магов? Пусть те годик с нечистью повоюют. А мы за это время мощную армию наберем». «Не переживай, сил у нас будет достаточно. Вот только молниеносной победы не жди», — Ланс твердо посмотрел в глаза бывшего регента. «Что ж, значит так тому и быть. Назначаю тебя главнокомандующим армии, который отстранит короля от управления страной, ведь он не может справиться с разгулом нечисти». «Я правильно тебя понял?» — спросил он Ланса и, дождавшись от того утвердительного кивка, мерзко захохотал. В один из дней, когда мы с Алиеной спорили о чертежах винтовки, причем я был против того, чтобы эта технология попала в магический мир, а Алиена утверждала обратное. Пришел Вовка. «Все корпите?» «По поводу чего спорите?» – спросил он нас, заходя в комнату. «Вот, Алиена хочет чертежи оружия с собой взять», – пожаловался я. «Это оружие от нечисти очень помочь может», – выдвинула она свой довод. «Может», – согласился с ней Вовка а может быть направленной против честных людей. К тому же у вас что, порох есть? И технология производства железа так хорошо налажена? Порох, я думаю, мы добыть сумеем. А гномы что хочешь, из железа сделают, ответила она ему. Вот-вот, отдашь чертежи гномам, и будут они оружие делать всем подряд. Не согласился я с ней. Вовка удивленно смотрел на меня. лёх я тебя не узнаю. Уж очень ты осторожный стал. Берешь с собой чертежи, А если увидишь, что окажется плохой идеей, просто их уничтожаешь. Да, это выход. Что-то я совсем заработался. Раз элементарные вещи в голову не приходят. Снова пожаловался я. Чертежи, технологии, все это хорошо. А вы угадайте, что мне пришло в голову? Вовка сиял, как начищенная монета. Ты о чем? Практически хором с Алиеной спросили мы. Я вчера смотрел телевизор, и ко мне пришла идея, что вам еще может потребоваться. Он загадочно улыбнулся. «Не томи!» «Семена!» Коротко ответил он. «Что семена?» Не поняла Алиена. «Семена!» Повторил я за ним и переспросил. «Ты имеешь в виду, что мы с собой должны взять семена полезных растений, которых нет в том мире?» «Да!» Ответил он. «Правда гениальная идея!» «Идея класс!» «Алиена, бросаем поиски технологий!» «Тем более мы и так огромный ворох насобирали!» «Еще неизвестно, как и когда нам их все использовать!» Будем сортировать те растения, которых нет в магическом мире, и которые есть здесь. Самые плодовитые и полезные выписываем, а потом будем семена закупать. Озвучил я следующее направление наших поисков. И работа закипела с новой силой. Мы выбирали растения, потом искали семена и покупали. Через какое-то время семян у нас набрался небольшой мешок. Чего там только не было. Морковь, которая оказалась намного крупнее аналога, росшего в магическом мире. Семена подсолнухов, дынь, арбузов, множество косточек различных деревьев. Причем все косточки были нами собственноручно вынуты из плодов, завернуты в мокрую марлю, а марля уложена в пакет. Мы даже разуму привлекли к нашей деятельности, обязав его следить за тем, чтобы марля не пересыхала. Кот хоть и ворчал, но к работе отнесся ответственно. Видимо, безделие ему порядком надоело. Прошел почти месяц, с того момента, как кот оккупировал диван перед телевизором. Лиена стала заметно нервничать. Она каждое утро встречала меня вопросом, не зарядился ли браслет. Но браслет хоть и начал меняться, на нем тусклым светом загорелись камешки, но до полной зарядки дело еще не дошло. Ну вот, вроде подготовились. Облегченно вздохнул я, когда все доступные семена растений были найдены. Осталось только чертежи на бумагу перегнать и все. «Алекс!» «Ты да только представь, сколько бумаги потребуется и сколько она будет весить!» Обратилась ко мне Алиена, копаясь в компьютере и просматривая все технологии, которые мы решили взять с собой. Я почесал затылки. Об этом мы не подумали. «Если печатать все это на моем принтере, бумаг получится очень много, а значит и весить они будут немало. Надо отца попросить. Пусть он на работе их на кальку перенесет. Она компактнее, да и легче намного будет». Отец согласился и сообщил, что чуть позже состоится презентация. Какая, не сказал, только попросил, чтобы мы обязательно были дома. А вечером, как раз тогда, когда я объяснял Алиене, как победить Вовку в компьютерной игре, он позвал нас в большую комнату, где уже сидели мама и разум. Посередине комнаты стоял стол, на котором возвышалась подаренная отцу пирамидка. «Алексей, ты просил сделать проект замка». Начал он. «Хочу сразу сказать, что утверждать его тебе». Но твою просьбу я выполнил. Позвольте представить вам замок, который я спроектировал». Мы зааплодировали, отец подошел к столу, положил руки на пирамидку и продолжил. «Сейчас вы увидите то, над чем я работал». Я никогда не проектировал замки, поэтому мне пришлось перелопатить гору различных чертежей реально существовавших замков, построенных в различные периоды времени. Надеюсь, что сумел взять из них самое лучшее. Смотрите! Над пирамидкой возникло изображение замка. Это было очень красивое сооружение полукруглой формы. Четырехэтажное, сломанное крышей, с башнями по краям и одной в центре. Причем центральная башня была самой высокой и уходила в небо еще на несколько этажей. Крайние башни были пониже, но значительно выше основного здания. Всего их было пять штук, и все они являлись продолжением замка. Мы молча разглядывали уникальное творение. «Если что-то не нравится, я могу переделать», обеспокоенный нашим молчанием сказал отец. «Похоже, решил, что его проект нам не нравится». «Круто!» – высказалась Алиена, уже нахватавшаяся жаргонных словечек. «Мне очень нравится. Спасибо, па!» – произнес я. «Ничего так! Только я не вижу конюшен!» – изрек разум. Отец облегченно выдохнул и принялся показывать замок во всех подробностях, комнату за комнатой. Нашлось там место и конюшни которая была приделана к строению сбоку. Также имелся подвал и множество комнат. И вообще разных помещений, свойственных любому большому дому, было очень много. Единственное, что меня удивило, отец запроектировал лаборатории, правда довольно компактные. Кот, который очень дотошно рассматривал замок, вдруг стрепенулся и произнес «А где моя комната? Я не вижу комнаты для меня!» Он обиженно посмотрел на моего отца. Отец растерялся, видимо, про то, чтобы сделать отдельную комнату для кота, который к тому же должен был вернуться обратно в лошадиную ипостась, ему в голову не приходило. «Разум, тебе же целую конюшню выделили!» – удивилась Алиена. «Зачем коту конюшня? Где я буду жить? Я вас спрашиваю». Разум разнервничался. Он уже не выговаривал слова, а попросту шипел. «Разум, но ведь при переходе ты обратно в коня превратишься!» – попытался урезонить его я. «А откуда это известно?» Может, я так котом и останусь», – возразил он. Действительно, о том, что при переходе в мой мир мага-конь поменяет свою сущность, не было известно. А вот про переход обратно я мог только догадываться. «Ребята, ну о чем вы спорите?» – вмешалась мама. «Николай, сделай в проекте нашему разуму персональную комнату. Благо, их много. Все вопросы и решатся. А когда перепрыгнете, там и решите окончательно. Если комната не понадобится, ее всегда можно использовать в других целях. «Не вопрос, делаю. Какие будут еще замечания?» – спросил отец. «Лично мне добавить было нечего. Я просто влюбился в замок. Он был как настоящий. Все тоже молча любовались проекцией замка. Хорошо, тогда завтра я немного переделаю планировку и переведу это в чертежи». Он улыбнулся, довольный тем, что нам понравились его творение На этом мы и разошлись. Последующие две недели прошли в томительном ожидании. Когда же зарядится браслет? Даже кот, который сначала радовался тому, что ничего не надо делать, и тот заскучал, его уже и телевизор не прильчал Он слонялся за мной по пятам и чуть ли не через час интересовался состоянием браслета. И вот по истечении месяца и двух недель утром я увидел, что браслет готов к перемещению, о чем сразу и проинформировал своих друзей. А Лиена и Разум принялись лихорадочно перебирать вещи, которых было не так уж и много. Всего-то мешочек семян Да довольно внушительная папка с чертежами. Ноу-хау этого мира. «Алекс, мы еще что-нибудь брать будем?» Поинтересовалась у меня Алиена. «Решили же, что больше ничего не возьмем». «Да и что?» «Электроника там не работает. Одежда будет выглядеть глупо». «Нет, больше нечего». Подытожил я. «А можно мне с собой шахматы взять?» Попросил кот. «Бери». В этом я не смог ему отказать. «А подарки своим друзьям вы не собираетесь искать?» вопросительно посмотрел на нас кот. Я даже покраснел от стыда. Как я мог забыть про подарки? Алиена, глядя на меня, тоже смутилась. Но этот вопрос мы решили быстро. Попросили отца купить хороший коньяк для Эрзона. Тиолу и Сирусу взяли по книге с лекарственными растениями нашего мира. Дунгиону – коробку сигар. Потом я вспомнил, что Тиол – большой любитель кофейного напитка. Докупил ему пачку молотого кофе. Королю, про привычки которого ничего не было известно, Мы долго не могли выбрать подарок, пока разум не предложил купить те же шахматы, но с хорошо выточенными фигурками людей. Сам же кот довольствовался обычными. Ему был важен процесс игры, а не красивость фигур. Вот так мало-помалу и набралась куча вещей. Мы переоделись в одежду магического мира. А местную, которую уже и Алиена привыкли, оставили. Лишний вес нам был не нужен. Да и бесполезно она там. Собранные вещи мы с Алиеной как могли распихали по карманам. К тому же я забил свою пространственную нишу так, что туда даже монетка не пролезла бы. И все равно у нас осталась довольно внушительная сумка, которую пришлось нести в руках. Попрощался с мамой, которая сплакнула и взяла с меня слово, что я обязательно вернусь, как только сумею. Вовка же просто напомнил мне о моем обещании и пожелал удачи. Мы с отцом отправились на машине туда, откуда он нас забрал. Решили, что переходя там, мы окажемся недалеко от дома Алиены или моих земель. — Алексей, будь, пожалуйста, осторожен. Мы станем ждать тебя по весне, но если вернешься раньше, мы с мамой будем только рады, — сказал отец, обнимая меня на опушке леса. — Пап, не переживай, я обязательно вернусь. В горле у меня защипало. Мне было легче прощаться с мамой, чем с отцом. Он довольно редко показывал свои чувства, хотя переживает за меня не меньше, чем мама. — Разум, удачи тебе! — пожелал отец коту, нетерпеливо юрзавшему на руках олеены. А потом обратился к девушке. «Алиена, пожалуйста, проследи за моим сыном. Ты девушка очень разумная. Не давай ему бросаться в различные авантюры. И запомни, ты всегда желанный гость в нашем доме. Береги себя. Спасибо вам. Не переживайте, ничего с нами не случится. До свидания», – отозвалась она. Отец сделал шаг назад и, махнув рукой, произнес. «Ну давайте, хочу посмотреть, как вы переходите».